Глава 82 «Похоже, помимо вмешательства в нашу демократию, Москва пытается еще и вербовать наших маргиналов, делая их своими солдатами на нашей территории, в надежде породить еще больше раскола и беспорядков», повествовал Богорд за ужином в пене с Марсом, Джеймисон и Деккером. «Значит, Эрик Тайсон и Карл Стивенс были частью этой сети?» — спросила Джеймисон. — Несомненно. декер доел свою жареную картошку, шпионски поглядывая на неодобрительно следящую за ним Джеймисон. Неожиданно она расцвела улыбкой и сказала. — Вот молодец. Свою норму вредной пищи ты сегодня заработал, но уж завтра я тобой займусь. — Чилдресса нашли в камере мертвым, — сообщил Богорт. — Отравленная пища. Какой-то промышленный химический яд. Русские в этом большие специалисты. Должно быть, в полицейском управлении у них контактов больше, чем один только Чилдресс. Капитан Миллер сейчас этим занимается. а Егоршине что-нибудь слышно?» — поинтересовался Марс. Богорт покачал головой. Наверное, он покинул страну в ту же ночь, как бежал из дома Ричардсов. Возможно, он уже в Москве. Двое его людей, взятые под стражу, ничего не говорят. Удивительно, что у них в зубных пломбах не оказалось цианида. Пробовали применять к ним меры воздействия, бесполезно. Зато мы нашли дополнительные записи о стажерах, что работали в гриле. Приобщили их к другим сведениям, для выслеживания по стране агентуры Егоршина. «Надеюсь, их всех когда-нибудь переловят», – беспечно сказал Марс. «А что будет с Рэйчел Катс?» – спросил Деккер. Скорее всего, подпадает под свидетельскую защиту. То же самое и Митси Гарденер со своим сыном. Гарденер предоставила суду полное оправдание, сняв со своего отца ответственность за убийство. Его уголовное дело прекращено. Теперь он совершенно невинный человек. Ну да, на том свете. Мрачно усмехнулся Деккер. И ничего об этом не знает. А ты верь, парнище! Подбодрил друга Марс. Лично мне моя вера говорит, что этот человек теперь знает все. Он просил тебя доказать его невиновность, и ты это сделал. «Дайте-ка мне несколько минут», — попросил Деккер. Он вылез из машины, за рулем которой сидела Джеймисон, а на заднем сиденье — Богарт и Марс. «Но ты же вернешься?» — забеспокоился богард «Больше никаких отклонений от маршрута, у нас своих дел завалить». декер кивнул. «Конечно вернусь. Этим я уже сыт по горло. По крайней мере, на данный момент». «Смотри у меня!» — шутливо пригрозил Марс. «Сразу после посадки в Вашингтоне едем ужинать. За мой счет. К нам присоединится и Харпер». декер кивнул и направился вниз по улице. Уже издалека он заприметил идущую навстречу Мэри ланкастер Они встретились перед старым домом Деккера. Спасибо, Мэри, что встретила меня здесь. Я правда думала, что ты захочешь попрощаться. Она обернулась на дом. Только не возьму в толк, почему именно здесь? Долго объяснять. Иного я и не предполагала. Я буду приезжать, чтобы видеться с тобой. Вовсе не обязательно. Она поглядела в сторону машины, где Деккера дожидались Джеймисон, Марс и Богорт. У тебя новая жизнь, Амос. Подальше отсюда. И это здорово. Она бросила взгляд на дом, где Деккер пережил столько горя. Тебе нужно отрешиться от этого места, раз и навсегда. Я не собираюсь этого делать, Мэри. Но почему? Ты мой друг. Это понятно, и ты мой тоже, но... В ближайшие годы ты можешь столкнуться кое с чем, в чем я, возможно, хоть немного смогу тебе пригодиться. Ланкастер опустила глаза, вынула из пачки сигарету, прикурила. Долго смотрела на дым, а потом ее выбросила. «Я по-прежнему боюсь». «Да перестань ты, к тому же это естественно. И у тебя есть Эрл, а еще я». Она задумчиво на него посмотрела. «Ты изменился, Амос, с тех пор, как отсюда уехал». «К лучшему или к худшему?» «Просто ты как бы...» Ее голос осекся. Она, похоже, не находила слов. «Прибавил в знании жизни?» Губы Деккера тронула улыбка. «В каком-то смысле и это...» Ее лицо несколько посуровило. «Ценю, конечно, твое предложение, и рада буду снова увидеться». Она снова посмотрела на дом, а затем вопросительно на него. «Но почему из всех мест именно это?» «Ты говорила, что не знаешь Хендерсонов?» «Нет. Наверное, хорошая семья. Уверен, что прекрасная. И место замечательное. А ты сделал его еще лучше, избавив от шпионов». Деккер отступил на шаг назад и оглядел свою старую берлогу. «Приют воспоминаний», – прокомментировал Ланкастер. «Особенно для человека с памятью вроде твоей». «Да». Воспоминаний действительно множество. Самых чудесных. За вычетом не сказано жутких. Каких же ты придерживаешься? В моем случае выбора не дано. Хотя есть воля расставлять приоритеты. То есть тебе это по силам? Попробовать можно. декеру подумалось о неизбывной сцене с его убитой семьей, что продолжало осаждать его память, разворачиваясь в голове. Не просто попробовать, а как следует. Тем более, что деваться некуда. Желаю тебе в этом всяческих успехов. Правда, от души. Перед расставанием Деккер удивил Ланкастер тем, что крепко и долго ее обнимал. «Ого! Вот уж чего точно не ожидала!» выдохнула она, когда они отстранились. «Ты знаешь, я тоже, но ощущение приятное». — Подтверждаю, Амос. декер вернулся к машине и занял место рядом с Джеймисон. — Интересно, почему Бордо? — задал он неожиданный вопрос. — Чего? — переспросила Джеймисон, а Богорт с Мар самозадачно уставились. — Когда в тот день на кладбище ко мне подошел Хокинс, вокруг него было что-то вроде ореола цвета Бордо. Я такого раньше никогда не испытывал. «Может, новый способ твоего мозга сигнализировать о хорошем человеке, нуждающемся в помощи?» – полушутя предположила Джеймисон. «Если так, то он должен мне видеться не в пример чаще». Они сидели, глядя вслед удаляющейся спине Ланкастер, когда из дома вышли супруги Хендерсон с дочкой и сели в свой Ниссан. Через пару минут они уехали. Джеймисон взволнованно поглядела на Деккера, который провожал их взглядом. — На вид хорошая, дружная семья, — сказал с заднего сиденья Марс. — Да, — сказал Деккер. — Полагаю, так и есть. Пальцы Джеймисон нервно тарабанили по рулю. — Значит, и дом счастливый, — негромко сказал Марс. Джеймисон остро глянула на него в зеркало, после чего снова посмотрела на Деккера. — Счастливый дом, — тихо сказал Деккер, прежде чем кивнуть Джеймисон. завела мотор, и они поехали дальше. Прочь от этого места. До поры. Но Амасу предстоит вернуться. По множеству причин. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2021 год.